Вещи, которых я боюсь. Смерти. Смерти людей, которых я люблю. Смерти людей, которых я ненавижу. Я буду всё время чувствовать себя виноватой за всё, что успела о них наговорить. Пьяных мужчин на улице, которые говорят, что я высокая. Пьяных мужчин на улице, которые говорят, что я толстая. Пьяных мужчин на улице, которые говорят, что я сексуальная пьяных мужчин на улице, которые говорят, чтобы я не унывала. пьяных мужчин на улице, которые говорят, что хотят меня трахнуть. пьяных мужчин на улице, которые говорят, что ни за что бы не трахнули меня. пьяных людей, которые пытаются примерить, читай, украсть мою шляпу на вечеринке. потерять ювелирные украшения, выпасть из окна, случайно убить ребёнка настольных игр, разговоров об истории американской политики, что вокруг меня всё загорится, не понять, как работает стиральная машина, рака, зппп, откусить карамель вместе с палочкой, авиакатастроф, еды в самолётах, работы в офисе, вопросов о том, верю ли я в бога, немного Вопросов о том, верю ли я в гороскопы, немного. Вопросов о том, почему я во всё это верю, превысить лимит овердрафта, так никогда и не завести собаку.